виктор некрасов маленькая печальная повесть Дружба народов 1989 год номер 5 глава 1 нет ребят канада конечно не ахти но все же ашот не закончил фразы просто сделал знак рукой означавший что канада как как капиталистическая страна, в кроме сверхприбыли и безработных есть круглосуточные продуктовые магазины, свободная любовь, демократические выборы. Ну и что не говори, Каландайк, нельзя о нем забывать. Река Святого Лаврентия и трапперы авось еще сохранились. Его поняли, но не согласились. Предпочтение отдавалось Европе и, конечно, Парижу. на что вы со своим Парижем? им Париж. Париж — это завершение, а Канада — разминка, пробы сил, проверка на прочность. С такой Канадой и надо начинать. «Было уже три часа ночи, вещи не собраны, а самолет в восемь утра, то есть в 6 надо уже быть в театре. И не очень пьяным. Отставить, Саша, сухой чай, ерунда. Попробуй мою травку тибетскую. Или монгольскую черт его знает. Отбивает начисто». Сашка пососал травку. «А ну, дыхни. Сказка, чистый ландыш». Заговорили о Тибете. Роман когда-то был с гастролями в тех краях, откуда ее травку и знаменитые мумио привез. У бывших лам достал. Пить начали сразу после спектакля, он кончился рано, до 11 Ашот заранее запасся водкой, пивом, мать приготовила винегрет, где-то достали экспортные сардинки. Пили у Романа, с женой он разошелся, жил холостяком. Ашот был пьянее остальных, потому и болтливее. Впрочем, пьяным никто не был, просто в приподнятом настроении. Сашку впервые включили в заграничную поездку. «Хватит, а тебе, ты бог с ней, с крышей мира». Ашот перебил склонного к экзотическим подробностям романа и разлил остатки водки. «Посошок, потом опять пососешь. Так вот, главное, не заводись. Не увлекайся вином и женщинами. Не потому что шпионки...» «Ох, Аркадий, не говори красиво, сами все знаем». Сашка поднял свой стакан. «Пошли за дружбу народов и развивающихся стран. Пыхай-пыхай». Выпили, доели винегрет, Сашка опять принялся разминать свои икры. Было жарко, и все сидели в трусах. «Да что ты все их массируешь?» — не утерпела Ашот, тут же кольнул. «Длиннее не станут». «У женского тоже были короткие ноги?» — парировал за Сашку Роман. Он знал все обо всех. «Кстати, знаете, как он объяснял, почему у него такой еще номинальный прыжок?» «Очень просто, — говорит, — подпрыгиваю и на минуту задерживаюсь в воздухе. Вот и все». «Ладно», — перебил Сашка, — «надо двигать». Натягиваем портки. Стали одеваться. «Вам сколько валюту дали?» — спросил Роман. несколько На месте, — сказали, — дадут. Гроши, о чем говорить?» «Забери сардины, пригодятся. И заберу». Сашка сунул две плоскенькие нераскупоренные коробочки в карман. с «Сволочье!» — это относилось уже к власти. Его поддержали, каждый добавил свой эпитет в адрес любимый. «А Анриет, я все же позвоню, хочешь ты или не хочешь», — сказал Ашот. Лишние башни никогда не помешают. На каком аэродроме у вас посадка? На Орли, — сказали. Вот и разыщет тебя на Орли. Первый козырь для Кривулина. А ты держись независимо. Это главное. Они моментально теряются. Думают, что за спиной кто-то есть. Анриет стажировала в Ленинградском университете. Сейчас была в отпуску. а Ашот собирался на ней жениться. Как ни странно, просто по любви, без всякой задней мысли. «Тебя поймешь», — ворчал Сашка. «То не зарывайся, то иностранку советскому гражданину подсовываешь. Все равно позвоню». «Ну и мудила». На этом дискуссия закончилась. Вышли на улицу, было уже совсем светло. Начинались белые ночи. Зори по всем астрономическим законам спешили сменить друг друга, дав ночи не более часа. По набережным лепились парочки. На литейном мосту Сашка вдруг остановился и, схватившись за перила, продекламировал ужасно громко — Люблю тебя, Петра Творенья, люблю твой строгий, гордый вид. Не гордый, а стройный, — поправил Ромка. Надо все же... Надо, надо, знаю. Кстати, вас, гадов, тоже люблю. Сашка обхватил обоих за плечи и крепко прижал к себе. Ну, что поделаешь, люблю и все. А мы? Ашот глянул на Ромку, высвобождаясь из объятий. Просто завидуем. Элементарно завидуем. Теперь принято говорить, по-хорошему завидуете. Ладно, так и быть, привезу по паре джинсов. Глоток свободы привези, и Лолиту не забудь. Ашот на боковом хотя кроме Дара ничего не читал. За одну ночь прочел все 400 страниц. Сашка чмокнул обоих в шершавые подбородки. Любовью брата, любовью брата запил он. В баню. Бездушные псевдоинтеллектуалы, привезу тебе Лолиту, не волнуйся. Рискую всем. Дома выяснилось, что Сашкина мама все уложила. Выклинчила у коровиных, он часто бывает за границей, роскошный чемодан на молниях, чтоб Сашка не срамился, и аккуратненько все уложила. Пиджак тоже достала заграничной, с золотыми пуговицами. Сашка померил на его балетно-спортивной фигуре все хорошо сидела. Ну, а это зачем? Он выудил из чемодана свитер. Лето же. Лето летом, а Канада Канадой. Мама перехватила свитер и опять сунула в чемодан. Та же Сибирь. «Летом в Сибири жарче, чем в Москве, дорогая Вера Павловна», — пояснил Роман. «Климат-то континентальный». Тем не менее, свитер остался в чемодане. Сашка махнул рукой, была уже половина шестого. Мама сказала, «Ну что ж, сели перед дорогой». «Присели кто на чем, Сашка на чемодан». «Ну». Он обнял и поцеловал маму. Мама его перекрестила. «В Канаде, говорят, много украинцев». «Ни с того, ни с сего», — сказала она. «Очевидно, чтобы скрыть волнение. Больше, чем в Киеве». «Возможно». Сашка подошел к письменному столу, вынул из-под толстого стекла фотографию, где они втроем, и сунул в боковой карман пиджака. «Згляну где-нибудь в Виннипеге и разрыдаюсь. Пошли!» В театре уже волновались. «Небось, спьянствовали всю ночь, Куницын?» Подозрительно приглядываясь, сказал портор Гзуев. «Знаю я вас!» «Упаси бог! За кого вы нас считаете?» «Всю ночь зубрил про канаду. Кто премьер-министр, сколько жителей, сколько безработных!» «Ох, не острил бы уж!» Зоев был помрежем и ненавидел всех артистов. — В кабинет директора бегом, все уже собрались. — Бегом, так бегом. Сашка повернулся к ребятам. — Ну, смотрите, без меня тут. Подставляйте уста. Они ткнулись носами, похлопали друг другу по спинам. — Привет, Трюдо, — сказал Ремка. — И Владимир Владимировичу? — подразумевался Набоков. — Ладно, бывайте. Сашка сделал пируэт и весело побежал по коридору. В конце его остановился и поднял руку а-ля «Медный всадник». Невыдержавное течение, береговой ее гранит. «Так джинсов, значит, не надо? Иди ты!» Иду и скрылся за дверью. Глава вторая. Конечно же, их прозвали «тремя мушкетерами». Хотя по внешности подходил только Сашка Куницын, стройный, изящный балерун. Ашот был мелковат, но пластичен и обладал южным армянско-гасконским темпераментом. Роман тоже не удался ростом, к тому же был лопоух, зато лукав, как Арамис. Портоса среди них не было. С Сатосом тоже неясно, не хватало загадочности. По очереди каждый из них отращивал бородку и усики, но Сашке, танцевавшему юных красавцев, велели сбрить, а Шоту с буйной растительностью надоело проблевать ежедневно усики, а у Романа просто-напросто мушкетерская эта деталь оказалась ярко-рыжей. Кроме неразлучности было еще нечто мушкетерское в их дружбе. Однажды они, правда, с синяками и ссадинами, выиграли баталию с лиговским хулиганьем, что окончательно закрепило их общую кличку. Кто-то прозвал их Кукры Никсами, Ку Кры Лов, Ник Соколов. У тех художников, а тут Куницын Крымов, Ник Агасян, тоже Кукры -Ник. Но это как-то не привелось. Все трое были молоды, до 30, Сашка моложе всех, 23, возраст прекрасный, когда дружба еще ценится и слову верят Все трое были лицедеями. Сашка преуспевал в Кировском, роман на ленфильме к А шот же то тут, то там, но больше на эстраде. В шутку его называли синтетическим мальчиком. Пел, играл на гитаре, ловко подражал Марселю Марсо. В свободное время они всегда были вместе. Как ни странно, но пили мало. То есть пили, конечно, без этого нас нельзя. Но на фоне повального, нарушавшего все статистические нормы злоупотребления в стране алкоголем, выглядели они скорее трезвенниками. Роман, правда, иногда загуливал дня на три, не больше, и называл это творческой разрядкой. Нельзя же все о высоком и вечном. Надо и о земном иногда подумать. Для контраста, так сказать. С ним не спорили, его любили и прощали даже существование жены. Красивой, но глупой. Впрочем, он с ней вскоре разошелся, и это еще больше сплотило мушкетерский коллектив. Читали книжки. Разные, вкусы не всегда совпадали. шот любил длинные романы, вроде Фолкнера. Форсайтов, Буденброков. Сашка больше фантастику. стругацких Хлема. кумером романа был Кнут Гамсун. Кроме того, делал вид, что влюблен в Пусто. Объединял же их Хемингуэй. Он был тогда в моде. Ремарка начали забывать. Но главное, что их сближало, было совсем другое. Нет, они не вдавались в дебри философии, великих там учений. Одно время недолго, правда, увлекались Фрейдом, потом йогой. Советскую систему поносили не больше других — В этом вопросе некой беспечности и веселья молодости заслоняли собой большинство пакостей, нетерпимых людьми постарше. И все же проклятый вопрос, как противостоять давящим на тебя со всех сторон догмам, тупости, однолинейности, требовал какого-то ответа. Борцами и строителями нового они тоже не были. Перестраивать разваливающиеся здания не собирались, но пытаться найти какую-то лазейку в руинах, тропинку в засасывающем болоте все же надо было. И добиться успеха. Об этом слух не говорилось, не принято было, но отсутствием честолюбия никто из них троих не страдал. Короче говоря, объединял их и сближал некий поиск своего пути. Пути, на котором добившись чего-то, желательно было оставаться на высоте. Язвительный и любивший точные и краткие определения Ашот сводил все к элементарному. Самое главное не замарать собственные трусы. Лозунг был подхвачен, и хотя злые языки, переставив ударение, называли это дипломатией трусов, ребята нисколько не обижались, но от общественной работы отлынивали и на собраниях, где кого-нибудь прорабатывали, не ходили. Они были разными и в то же время очень похожими друг на друга. Каждый чем-то выделялся. Золотоволосый кудрявый Сашка покорял всех девчонок с 14 лет. Не только вихрями своего танца, белозубой улыбкой, томным взглядом и вдруг вспыхивавшими глазами, но и всей своей ладностью, изяществом, умением быть обворожительным. Недруги считали его самонадеянным, самовлюбленным павлином. Но где вы видали красивого 20-летнего юнца с развитым чувством самокритики? Он действительно, развалясь в трусах в кресле, принимал грациозные позы и поглаживал свои ноги, очень обижаясь, когда ему говорили, что они могли бы быть и подлиннее. Ему иной раз становилось скучно, когда разговор о ком-то затягивался дольше, чем человек этот, на его взгляд, заслуживал, а себе же мог слушать, отнюдь не скучая. Но, если надо, был тут как тут. Когда Роман как-то свалился в тяжелейшем гриппе, Сашка обслуживал его и варил ему манные кашки, как родная мать Короче, он был одним из тех, о ком принято говорить, отдал бы последнюю рубаху. Хотя рубахи любил и носил только от Сен-Лорена или Кардена. а Ашот красотой и дивным сложением не отличался. Он был невысок, длиннорук, излишне широкоплечь. Но когда начинался с что-то рассказывать, попыхивая своей трубочкой или изображать, врожденная артистичность пластика делали его вдруг красивым. Речь его, о поговорить он любил, состояла из ловкого сочетания слов и жестов. И глядя на него, слушая его, не хотелось перебивать, как не перебивают арию в хорошем исполнении. Но он умел, кроме того, и слушать. что обыкновенно не свойственно златоустам. К тому же никто не мог сравняться с ним, как с выдумщиком, заводил из всех капустников, автором колких эпиграмм забавных безжалостных карикатур, оживлявших обычный унылый стен газет. И, наконец, он и никто другой был родоначальником всех далеко идущих и далеко не всегда выполнимых планов. Рубашку тоже мог отдать, хотя его советского производства ковбойки ни в какое сравнение не шли с Сашкинами. Роман греческим эфевом тоже не был. Полурусских, полуеврейских кровей он был горбонос, лопоух, ростом даже чуть пониже Ашота, язвителен и остерный язык. Нет, он не был хохмачом, но остроты его, роняемые как бы не без нажима, могли сразить на Чью-нибудь затянувшуюся тираду он мог пресечь двумя-тремя ловко вставленными словами, и его поэтому малость побаивались. На экране он был смешон, часто и трагичен. В нём было нечто чаплинское, мирно сосуществовавшее с бесстрастным китом име всеми забытым Максом Линдером. Мечтой же его был, как ни странно, не Гамлет, не Серано, не также всеми забытый Штринберговский Эрик 14 которого когда-то блестяще играл Михаил Чехов, а полубезумный Минута из мистерий Гамсона. Но кому даже Висконти или Феллини придет в голову экранизировать этот роман? А я этой ролью вошел бы в энциклопедию, ручаюсь. Насчет рубахи не совсем ясно, так как ходил всегда в свитерах, а что было под ними неизвестно. Но свитеров было много, потому и расставаться не жалко. Вот так они и жили. С утра до вечера репетиции, спектакли, съемки, концерты. А потом встречались и облегчали души. О чем-то споре или слушая Битлзов, которых боготворили. Вот это да. Безвестные ливерпульские ребята покорили весь мир. Даже английскую королеву, которая вручила им по ордену подвязки или чего-то там другого. Молодцы. Настоящее искусство. В живописи мало стерялись. Дальше Пикассо не шли, да и он иногда отпугивал. Одно время увлекались Сальвадором Дали, Сашка даже повесил у себя где-то раздобытую репродукцию знаменитого слона, шагающего на длинных тонких ножках. Были в их жизни и женщины, но их держали в стороне, в коллектив допускались только в исключительных случаях. Праздники, дни рождения... У Ашота была его французская Анриет, до этого жена, с которой по неведомым никому причинам разошелся уже давно. Роман, слава богу, недавно Сашка был убежденным холостяком. И если сходился с девчонками, то ненадолго. Постоянной у него не было. Мамы друзей любили. Сашкина Вера Павловна работала в библиотеке Дома Красной Армии, Ашотова Рано Шакоповна бухгалтером на радио. Доходов особых это не приносило, жили скромно, в основном на заработок детей. Дети, слава богу, не пили, по советским понятиям, и жмотами не были. Нет, денег у Ашота с мамой Сашка тут же предлагал. А нет, у кого-то доставал и приносил. Ладно, ладно, Рано Шакоповна о процентах потом поговорим. Ромка тот был мастер на все руки, и когда в Сашкиной кухне чуть не рухнул потолок, верхние жители уехали и забыли закрутить кран, в три дня все отремонтировал, отштукатурил и покрасил. Ашот обслуживал все три дома по части электропроводки, радио и телевизоров. Словом, один за всех, все за одного. Главный девиз революционных скаутов и наших советских мушкетеров. К работе своей все трое относились серьезно. Сашка репетировал «Принца» «Спящей красавицы Его хвалили. Даже, может быть, слишком. Так считал, во всяком случае, шот Роману поручили, если не главную, то вторую после главной роли такого неврастеничного отца, полуфилософа-полуалкоголика. А Шол готовил им самим придуманную вокально-музыкально-поэтическую композицию из стихов Гарсии Лорки вперемешку с мотивами испанской войны. Однако работа работой, надо же о ней и поговорить. И вообще, на Западе все значительно проще. Жилищной проблемы фактически не существует. Есть на худой конец комнатенка в мансарде, где можно и дам принимать, и просто собираться. Для второго и кафе годятся, их миллион. В России дело похуже. Происходит обычно так — и когда сегодня освобождаешься? В восемь, полдевятого. А ты? Часам к одиннадцати уже разгримируюсь. Ясно. Тогда в полдвенадцатого у меня можете ничего не приносить, что надо есть. Под что надо подразумевается все-таки поллитра Иногда пару бутылочек вина, на реже. Лучше всего сидеть у Романа. Он живет один. У тех двоих есть мамы. Обе довольно милые старушки, Называются они только так, хотя обеим далеко еще до пенсионного возраста, обе работают. Но одна любит всякие вилочки, тарелочки и всегда волнуется, что нет глаженой скатерти. Другая скатертям особого значения не придает, зато не проще вставить фразу другую в общий спор. А в наше время считалось дурным тоном поминутно перебивать друг друга. Надо уметь слушать, в этом большое искусство. Вот и следуй этому искусству, получает не слишком любезный сынок, и мать, обидевшись, умолкает. Но ненадолго, она тоже любит о высоком. Но как можно сравнивать Мура, Миро, или как их там с нашим Антокольским? Сколько в его спинозе грусти, сколько мысли. С тех пор Ашотовская комнатенка стала называться у спинозы. Сашкина прозвана была Максимом в честь парижского ресторана, по мнению всех самого шикарного в мире. Ромкина убежище на седьмом этаже с окном, выходящим в глубокий двор колодец, Иные называли «берлогой», но ребята предпочитали называть ее «башней», как у Вячеслава Иванова, где собирались когда-то сливки русской литературы. Итак, в полдвенадцатого, допустим, у Романа в его башне. Посередине круглый черный стол, ни скатерти, ни даже газетки. Пролитая тут же вытирается, Ромка человек аккуратный. Вокруг стола венский стул, табуретка и старинные с высокой спинкой и рваной кожей, но с львиными мордами на подлокотниках, кресла. В шутку сначала разыгрывается, кому на нем сидеть. Всем хочется в кресле. Но потом в пылу спора забывается и усаживаются даже на полу. На столе хрустальный графин, благодаря которому Роман слывет эстетом. В нем мило звенят камешки, когда разливают водку. Другая посуда, вульгарные граненые стаканы, в простонародии гранщики. В этом тоже усматривается эстетство. Закуска, в основном, бычки в томате. Иногда холодец, когда он появляется в гастрономе. Спор идет вокруг процесса Синявского и Даниэля. Он как-то отодвинул все на задний план. Все трое им, конечно, сочувствуют, даже гордятся, не перевелась еще, значит, русская интеллигенция. Но Ашот все же обвиняет Синявского в двуличии. Если ты Абрам Терц, а я за Абрама Терца, то не будь Синявским, который пишет какие-то там статейки в советской энциклопедии, или-или. А жить на что? На книжку о Пикассо написал же. написала дальше? Кстати, там тоже полно советских словечек. Даже целые фразы. «Тогда нибудь терцем». А он хочет им быть и стал. Честь и слава ему за это. Нет, не за это. За то, что не отрекается. Постой, постой, не об этом ведь речь. Вопрос в том, можно ли быть одновременно. Можно. Нельзя. А я говорю, можно, и докажу тебе. Тише, вступает третий. Давайте разберемся. Без темперамента, спокойненько. Делается попытка разобраться без темперамента, спокойненько, но длится это недолго. Проводя параллели и обращаясь к прошлому, спотыкаются на Бухарине. «А вы знаете, что до ареста он был в Париже? И знал же, что его арестуют, и все же вернулся. Что это значит?» Это завелся Ашот, главный полемист. Сашка пренебрежительно машет рукой. «Политика, политика, я ее не интересуюсь. Провались она в тар-тарары. Такой уж век, милостивый государь. Хочешь, не хочешь, замараешься. Твой любимый Пикассо Гернику написал и Голубе Мира». Члены партии, мать его за ногу. И Матисс тоже. А я вот нет. И ты тоже, и ты. Почему? Мы живем в другом государстве, мы все знаем. А они читают все газеты, могли бы и побольше нашего знать. Ладно, умолкните. Послушайте лучше, что сказал по поводу всего этого, знавший в этом толк небезызвестный Оскар Уальд. Чего этого? Искусство? Я знаю, что сказал по поводу искусства Ленин. Самое массовое из искусств — это кино, поэтому я в нем работаю. Исчезнув на минутку на кухню, Роман возвращается с четвертинкой. Выпьем-ка за Оскару Уайльда. А я предлагаю за Дориана Грея. Сашка плеснул в стаканы. Жутко роскошный парень. Завидую. А ты элементарный советский, зажатый в тиски развратник. Поэтому и завидуешь. Тихий, потенциальный развратник. Мудила. И в отличие от меня, не потенциальная. «Сволочь после этого! Я ему свою опохмельную чекушку не пожалел!» «Все!» — вскакивает Ашот. «Слово предоставляется мне!» «Поговорим об элементарном экзистенце-эгоцентризме!» И начинается новый заход. Бестолковость разговора, перескакивание с темы на тему, желание сострить винные поры все это ничуть не мешает им вполне серьезно относиться и к поведению обоих подсудимых, в основном гордость за них, и к тому, что самые великие художники мира так легко купились красивыми словами». Для них это не пустые понятия — честь, долг, совесть, достоинство. Как-то они весь вечер провели, усталые после спектаклей и концертов, разбираясь в том, как в нынешнем русском языке обычные понятия приобрели прямо противоположное значение. Честь и совесть оказывается не что иное, как олицетворение партии. Труд — только благородный, хотя все знают, что это сплошное отлынивание и воровство. Слово «клевета» воспринимается только иронически — Слушал вчера по голосу, клевещут, что мы опять хлеб в канале покупаем. А проводку в народе иначе как голос Америки не говорят. А энтузиазм? Мальчик спросил у отца, что это такое, тот объяснил. Почему же тогда, говорят, все с энтузиазмом проголосовали? Я думал, что это значит, так надо, велели, и все такие скучные. А общественность, что под этим подразумевается? Монгольская общественность протестует, советская возмущена. «Где она? Как она выглядит?» Этого понятия просто нет, исчезла, растворилась. Но осточертевшая политика всюду, паскуда, сует свой вонючий нос, вызывая, может быть, самые ожесточенные споры, все же для них было не главным. Главное — разобраться, что и как ты делаешь. В искусстве твоем, родном, которому, что ни говори, собираешься посвятить всю жизнь. В 25 лет влюбленность не только в кого-то, но и во что-то необходимо Все трое считали друг друга талантливыми, даже очень. И со ствойственной молодости, безапелляционности и бесцеремонностью брались решать не всегда даже разрешимые проблемы. С особой рьяностью придавался этому занятию Ашот. Роман часто отрывался от компании, уезжая на несколько дней, а то бывало и на месяц со своей киногруппой в экспедицию. Ашот с Сашкой оставались вдвоем, и тут-то начиналось то, что Сашка называл «педагогикой». «Вечно должен кого-то учить, пистолотца советский». Дело в том, что Ашот считал Сашку не просто талантливым, с прекрасными данными танцором, но и актером. Хорошим драматическим актером. «Пойми, мудила, ты можешь делать куда больше, чем делаешь». Он вынимал свою трубку, закуривал и начинал поучение. «Батманы и все эти ПДД и ПД кадры прекрасно у тебя получаются. Может быть, даже лучше, чем у других, но ты молод и глуп. Главное — глуп. Не понимаешь, что балет — это не только ваша фуйня-муйня и балерины за сиськи хватать. Балет — это театр». В первую очередь театр. Аркадий, не говори красиво. Эта тургеневская фраза пускалась в ход, когда Ашот излишне увлекался. Не перебивай, валет — это театр. Иными словами, образ, перевоплощение, влезание вовнутрь. Ну, хорошо, оторвал принца спящей красавицы Девчонки будут по тебе вздыхать. Ах, ах, душенька. А кто-то умирать от зависти. Но прости, что там играть в твоем принце? Нет, тебе нужна роль. Настоящие роли, надо ее искать и найти, и ахнуть на весь мир, как Нижинский, Петрушкой. а «Ашотик, миленький, для Петрушки нужен Дягилев. А где его взять? Я твой Дягилев. И все, и слушаться меня надо. Из всех своих талантов Ашот ты впрямь был талантлив. У него и голос что-то вроде баритона, очень приятного, и слух, и он пластичен, прекрасно копирует людей, неплохо рисует, пописывает». Но из всех этих талантов сам он выделяет режиссерский. Сценарии всех своих концертных программ пишет сам, сам же себя и режиссирует. Мечта его создать собственную студию, собрать молодых ребят, горящих, ищущих, и показать класс. Лавры Ефремова и современника не давали ему покоя. Все на голом энтузиазме, в жековских клубах по ночам. Что-нибудь вроде Виссайской истории, понимаешь? Ты видал у Юденича? Блеск, ничуть не хуже фильма. Сашка видал только фильм на закрытом просмотре и, конечно же, обалдел. Ошмуряем того же Володина, Рощина, Шпаликова или кого-нибудь из молодых. Музыку закажем литке, и напишут они нам балет. Современный балет. А что? Начинал же Моисеев с футболиста. Ну а мы с подводное царство, садко, русалки, аквалангисты в масках с этими ружьями, атомные подлодки. Мир ахнет. Так, не замечая времени, однажды это началось в 10 вечера и закончилось, когда уже работало метро, могли они всю ночь вышагивать по бесконечным набережным, по гранитным их плитам, бродить вокруг медного всадника, туда и сюда, по Марсовому полю. В любую погоду, в дождь, в снег, гололедицу, скользили, падали, хохотали и строили планы, строили, строили. Может быть, это лучшие дни в жизни, ночные эти шатания. Все впереди и планы. Планы один другого заманчивее. Ну что, пошли попланируем? Пошли. Господи, через много лет дни и ночи эти будут вспоминаться с легким, возможно, налетом юмора, но с нежностью и умилением, куда более безоблачными, чем воспоминания о первой ночи любви. Никаких стычек, ссор, обид. А если и были, то тут же забылись, немыслимо легко, никакой угрюмости. И не надоедает, и ноги не устают от Литейного до Дворцова, через мост к Бирже. Ну, дойдем до Сфинксов и назад. и оказывались почему-то у памятника истерегущему, и забывались осточертевшие Брежнева и Косыгина, борьба за мир, прогрессивные круги и прочая мура. С Володиным и Рощиным ничего, конечно, не получилось, и Ашот решил сам взяться за дело. Как-то занесло их в повторный кинотеатр на шинель с Валаном Быковым. Когда-то ее видели, но позабыли, а сейчас она вдруг вдохновила. «Все. Ты, Акаки Акакевич», — выпалил Ашот. «Ты и только ты». «Я пишу шинель». «Побойся бога смеялся Сашка. а «Акаки, «Акакий Акакевич третий этаж с трудом одолевает». «Если надо, я из старосветских помещиков заставлю скакать. Была бы музыка». И Ашот окунулся в гоголе сашки на какое-то время сперло в забу дыхание, но витал он в облаках более низкого слоя. «Я не стратег, я тактик», — говорил он, и с трудом после ночной прогулки, продрав утром глаза, бежал на репетицию. И тем не менее он втягивался все же в эту придуманную Ашотом увлекательную игру. А в игре это рождалось, для Ашота, во всяком случае, это было яснее ясного, новое слово. То самое, ничуть не уступающее русскому балету начала века в Париже. Никак не меньше. И если бы желание могло сдвинуть горы, Арарат возвышался бы над Адмиралтейской иглой. Глава 3 В самый разгар работы над шинелью свалилась на Сашку заграничная поездка. «Ладно, катись покорять мир», — заявил Ашот, — «а я к вашему приезду все закончу». И Сашка улетел. Гастроли, судя по доходившим сведениям, даже голос Америки об этом сообщал, проходили хорошо. Их продлили еще на две недели, поговаривают о Штатах. вернувшись раньше остальных, то ли жена заболела, то ли мать умерла, Завлит Пупков сообщил, что Куницын прошел отлично, вызовы, цветы, девчонки... И не пьет. Потом наступила пауза. Никто из Канады не звонил, голос переключился на более злободневное. «Глубинку обслуживают», — заявлял Роман. «В Клондайк поехали, к золотоискателям, искусство в массы». И вдруг... В час ночи, когда уже все легли спать, явился к Ашоту Роман, встрепанный какой-то. Рануша Коповна, мать Ашота, даже испугалась. «Ты чего?» — поразил Сашу. «Другого времени не мог найти». «У тебя приемник есть?» Не работает батарея сель. А что? А то, что Сашка наш драпанул. То есть, как драпанул? А вот так. Драпанул и все, убежище попросил. Ашот обомлел. Врешь. Не может быть. Мне лабухах их Гошков летит, сказал. Он слышал. По голосу. А знает. То ли голос, то ли Би-Би-Си. Врет твой Лабух. Напутал что-то. Может и врет. За что купил, за то и продаю. Долго молчали. Ашот стал искать трубку. Первый признак волнения. Мать из соседней комнаты спросила, что какие-нибудь неприятности? Да нет, так, чепуха, выпил лишнего и положив палец на губы матери, пока ни звука. Что и говорить, оба были ошарашены. Роман домой не пошел, остался ночевать, устроились вдвоем на продавленном диване. Никак не могли заснуть. Не верю. Ну вот не верю, громким шепотом говорил Ашот, ну чисто любив. Ну, тщеславен, упил со своим успехом, глаза и зубы разгорелись, кто-нибудь там написал, что он второй Нуреев. Но он же не Нуреев, ему не только слава нужна. Нужна, всем им нужна. Без нас не нужна, поверь мне. Я знаю Сашку как облупленного. Но ты к славе относишься по-другому. Не презираешь, отнюдь нет, но и цену ей знаешь. Она ослепляет, но ты у нас соколиный глаз... Пойми, Ромка, он же ленинградец, питерец, он не может без адмиралтейской иглы. Хидома на мойке, без чёрной речки, без нас с тобой, без мамы, не может. А вот и смог. Ты же сможешь, когда попрёшься в ЗАГС со своей Антуанеттой. С Анриеттой, но это совсем другое. Я бы и здесь не остался, поверь мне. Но она ни в какую. Пробовал уже, ни в какую. В чём же разница? В предмете любви ты в свою парижанку, а он в успех. Успех, успех, а шотик с ним не так легко бороться. Для этого другие мускулы нужны, не икроножные. О, Господи, Ашот стал усердно выбивать трубку, опять закурил. Как же жить будем? Так и не заснули они в эту ночь, ни свет, ни заря помчались в Кировский пронюхать. Театр был на гастролях, часть в Канаде, часть в Киеве, и слонявшиеся по коридору одиночки, в котором подкатились, не пробалтываясь, озабочены были собственными материальными трудностями. Гошку флейтиста обнаружить не удалось, другие лабухи в основном стреляли на пиво. На третий или четвертый день Ромка дознался у секретарши Эльвиры, которая была к нему неравнодушна, что слух подтвердился. Продление гастролей в Канаде отменено, и весь состав в начале будущего месяца вернется домой. Ну и отколол наш Сашка. Не очень осуждая, вздыхала рыжая Эльвира, поглядывая на Ромку. Кто бы мог подумать, вы бы решились на такое? И у него ведь мама осталась. Как-то все вдруг оборвалось, померкло. Сходили сумрачные, пытались узнать у владельцев спидол, кто что слышал. Но глушка остервенела, никто ничего не мог поймать. Кто-то, приехавший из Комарова, говорил, что чего-то там уловил, но толком понять ничего нельзя было. То ли через забор какой-то перепрыгнул, то ли из ресторана смылся, оставив чемоданы в номере мура какая-то. Никак не могли примириться ни Роман, ни Ашот, что все от них было скрыто. Не мог же он просто так, глотнув тамошнего гнилого воздуха, взять, да и решиться. Очевидно, готовился, заранее все продумал и даже с пьяну не пол словом. А последний вечер все эти любовью брата, любовью брата, что это? Хреновина какая-то. Ашот кипятился, без конца прикуривал трубку, никак не мог понять, как открытая и душа нараспашку, никогда никакой задней мысли, весь наружу Сашка мог тайно к чему-то подготовиться. Но вот не может, не умеет, не получилось бы. Где-то краешком каким-то, но проболтался бы. Ни хрена не пойму. А мама? Да она не переживет. А ведь любит же, гад, ее. Мне бы таким внимательным быть, заботливым. И эти слезинки в глазу, когда прощался, ведь на всю жизнь. И с работы же прогонит Веру Павловну, как пить дать. Роман эмоции свои скрывал. Будем реалистами. Мама там или не мама, но Сашка, ты же знаешь, желаю славы я. Желает. И будет она у него, увидишь. за Затмит удольфа тому уже под 40 К Сашке подкатились, не сомневаюсь, он там прошел, это же факт, наговорили 40 бочек. Буду посылки, шмотки посылать, маму вызвали в конце концов. Пройдет время, Брежнев закруглится, а новый, в общем, купили нашего Сашку. Жаль, конечно, но купили Сашку. и грустью, и останусь я совсем один. Ты со своей парижанкой тоже ведь укатишь. Ашот мычал нечто невнятное. Анрия вот-вот должна была приехать. В начале июля возвратились канадцы, растерянные, подавленные. На таможне продержали часа три, не меньше, оставили только по одной паре джинсов, везли по пять. Рылись во всех сумочках, отобрали даже футбольные и хоккейные журналы. Сашка, как выяснилось, говорили об этом зло, с трудно завистью, Действительно драпанул из ресторана. За час до отлета, до автобуса. Просто встал, не допив кофе, я сейчас, мол. Все решили, что то ли в уборную, то ли к телефону, только его и видели. Все чемоданы с барахлом остались. Он жил с Тимофеевым, второй скрипкой. Все они подвое жили, кроме начальства. Его с трудом удалось расколоть Тимофеева. Но на третий день уговорили, потащили в Восточный. Понять его было трудно. Возможно, велели не трепаться, а может, Сашка его ловко вокруг пальца обвел. Но по его рассказам Сашка не очень-то отлучался. С бабами не водился, по этой части было очень строго, сказали, тут же домой отправят. Работа была навалом, уставали как черти. Ну, а он, замечал ты что-нибудь? Волновался, нервничал? Да вроде нет. Последний день-два, может быть. Все, в общем-то, волновались, бегали по магазинам, подсчитывали деньги. Бабы к нему липли, что и говорить, но, кажется, никого не трахнул. Ну, наверное, ж он с кем-то переговоры вел. Не мог же без этого. С кем-то встречался, а хрен его знает. По телефону с кем-то говорил, то ли по-английски, то ли по-французски. Я в этом деле не бум-бум. Так толком ничего и не удалось добиться у тупого этого скрипача, насмерть ушибленного всем происшедшим на границе. У него чуть не отобрали купленный смычок. Все деньги на него ухлопал, не жрал почти. Помог Зуев. Дерьмо дерьмом, но смычок не джинсы заступился. Ашот и Роман по очереди толклись в театре. Потом Роман уехал на съемки, остался один Ашот, совсем же тосковал В театре, где его знали почти все, все же первый друг Куницына, посматривали полуиронически, полузадорно. Что? Распался коллективчик? Съязвил как-то подхихикывая Большухин, намеченный как замена Сашке. Мушкетеры, отечественной выпечки. Советская, значит, отличная. Ашот послал его подальше, но брошенное словцо «выпечка» пошло по театру. А в общем все завидовали. Прима Готовцева, никого не боящаяся, мушка когибист прям так и сказала, единственный среди нас не дурак, а мы быдло серое, засранное быдло. Начальство, директора, зама, секретаря парторганизации несколько раз таскали в большой дом, поодиночке и вместе, потом все трое поехали в Москву. Вернувшись, созвали собрание. О нем рассказывал потом Гошка, флейтист. Вел собрание какой то московский из ЦК, позор, мол, пятно, где воспитательная работа, Все слушают заграничное радио, газет не читают, коллектив разболтался. Гастроли, правда, прошли на уровне, газеты хвалили, но между репетициями и спектаклями чем занимались? Бегали по магазинам? И не стыдно. Орденоносный театр, лучшие традиции, ну и дальше в том же роде. А в общем, бдительность, еще раз бдительность, не поддадимся на провокации. Потом Зуев мямлил, не доглядели, упустили, товарищи не ходят на политзанятия. Директор как обосранный сидел. Говорят, ему и Зуеву по строгачу влепили. Что-то потом тоже о дисциплине говорил, о классиках марксизма, опять же о провокации. Обещал от имени коллектива, партии и правительству, и лично Ленечке, еще больше, еще выше. Тут перебил его московский хмырь. «Какое там еще больше? Штаны подтянуть надо, совсем свалились». Николай Николаевич совсем растерялся. «Есть, говорит, подтянуть. Зал как грохнет, умора». «Ладно, умора, не умора. говорили Сашке что, говорили? Как что продал родина Страна на него столько потратила, а он такой номер выкинул. А кто выступал? Кто, кто, кому велели, те выступали. Большухин, конечно, Стрельцова, Нуреева вспоминала, кто еще, не помню уже, завкостью Мерной забыл его фамилию. Не вернул, заявил какой-то камзол. Тут опять все грохнули. В заключение опять Цыковский взял слово. ЦК, мол, разрабатывает сейчас специальные решения о заграничных гастролях. присечь расхлябанность и разгильдяйство. Ну и пошел, пошел, испередовиться правды. Суровый дядька. Из сектора культуры, что ли, а может и повыше. А в общем, как все. Ну, а Лилька Кашенцова выступала? Последняя Сашкина дева. Выступала, а как же. Приказали, конечно. Слезу пустила, верь, мол, человеку. Но по-моему и не поливала, как другие. В основном ревела. Из ресторана ушли мрачные тучи. Даже вино не помогло. Нет... сказал Ромка, прощаясь. Правильно Сашка поступил. В этом мире жить нельзя. Растлили. Всех растлили. Как говорили потом, именно после этого собрания готовцева и сказала про быдло, сопроводив метким эпитетом. Глава четвертая. Прошло какое-то время. Вполне достаточно, чтобы Ашотова Анриет приехала, уехала и опять приехала. Она была миловидная, с большими черными печальными глазами, очень молчаливая, и, как многим казалось, всем немного испуганны Но это был не страх, это было постоянное ожидание каких-то неожиданностей. «Естественная неадаптированность», — определил Ромка. «Просто для твоей Антуанетты», — он упорно называл ее так, со временем окрестив «Марией Антуанетты», — «разница во времени между Парижем и Ленинградом не два часа, а два столетия». В собрании друзей она всегда сидела в уголке, молча, но, оставаясь кем-нибудь вдвоем, По-русски она говорила совсем неплохо, но так и не преодолев твердого русского «эл», обнаруживала и ум, и познание, и умение на вещи смотреть по-своему, а главное, неистребимую любовь ко всему русскому. «Вам бы только настоящего царя», — говорила она, улыбаясь и показывая мелкие, очень белые зубы, — «доброго, вроде монахского князя Ренье». Монахского Ренье никто не знал, но о выборе не спорили. «А коммунистов у него там нет?» — допытывался Роман. «Да что ты!» Тогда подходит. Вот только с рулеткой не знаю как. Все денежки просадим. Еще какое-то время спустя отправились Ашот со своей Анриет во дворец бракосочетаний. Там строгая деятельница в очках с нелепой красной лентой через плечо. Прочитала им ровным, без всякой модуляции голосом, нотацию о том, что муж, как истинный советский гражданин, должен приобщить свою жену к нашим обычаям, культуре, мировоззрению, самому передовому в мире. Затем исполнен был марш Мендельсона, выпита бутылка шампанского, и советский гражданин повел под ручку свою жену, увы, не в белом, но все же в светлом платье, сам же он, не выдержав битвы с друзьями, вынужден был надеть галстук к свадебному столу. Рануша Коповна оказалась на высоте. Составленные столы, под которые сунули картонки, чтобы не шатались, были накрыты белоснежными скатертями, сияло серебро и хрусталь, понятие вполне условное, «Розовели тонко нарезанные колбаса и ветчина, на блюдах красовались традиционные винегреты, зажарено было четыре курицы, с двух маленьких блюдечек всем улыбалась настоящая черная икра. Выпивки тоже хватало». Роман произнес тост. «В нем говорилось о двух идеологиях, растленной и созидающей, о традиционной дружбе французского и русского народов, заложенной еще Наполеоном, продолженной его племянником Наполеоном III во время Севастопольской обороны и закрепленной торжественным актом». на котором все сидящие за столом сегодня присутствовали. Есть основания предполагать, что героизм русских и французских воинов, проявленный на равнинах Бородина и склонах Малахова-Кургана, всегда будет достойным примером для наших молодоженов. «Умейте сопротивляться», — закончил он свой вызвавший бурю аплодисментов тост, «враг будет разбит, победа будет за нами». Потом пили и ели, разошлись где-то под утро, В самый разгар свадебного веселья когда доставались дополнительные полулитровки вспомнили о сашке вспомнил ашот мне очень жаль что нет с нами сегодня нашего сашки он сделал приветственный жест в сторону печальной сдерживающий свое волнение верпалны мы знаем что ему хорошо что простите за невольную банальность звезда его взошла и светит во всю силу до нас он этот свет увы не доходит но тепло его согревает наши сердца выпьем же за сашку Все дружно захлопали и с охотой выпили. Роман, конечно, не удержался, и, чтобы как-то уравновесить высокопарность произнесенного тоста, выкрикнул, вызвав еще больше аплодисменты, «Да здравствует Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени, театр имени Кирова, поставляющий на мировые театральные подмостки лучших своих сынов!» За это тоже было выпито. Вообще о Сашке вспоминали долго, со смешанным чувством досады и радости. В Америке он прошел, прошел первым номером. О нем писали в самых восторженных тонах русское чудо, феномен с берегов Невы, заряд молодости, торжество, изящество и красоты, талант, победивший тиранию, мастерство и вдохновение. Проводились параллели с Фокином, Лефарем, Васильевым, даже с Божественным Нежинским. Одна статья так и называлась, Его Величество, Васлав II. Не радовался только Ашот. Он чувствовал за всей этой хвалой привкус сенсации. По тем отрывочным сведениям, которые пробивались по радио из просачивающихся иногда заграничных журналов, он видел, что успех действительно феноменальный, и не радоваться этому не мог. Но как важно закрепить его, развить, удастся ли это Сашке, он не был уверен. Часто бывал он у Веры Павловны поддержать как-то, а заодно в надежде услышать что-нибудь от нее вроде «А от Сашки открытка». а письме она уже и не мечтала, но ни письма, ни открытки не было. Вера Павловна очень осунулась за последнее время, как-то сникла, поблекла, но в руках умела себя держать, не плакала, не жаловалась, во всяком случае, на людях. Когда шот заходил, он обычно заставал ее возле Сашкиного стола, что-то перебирающий, перекладывающий. Ничего трогать на столе или ставить на него не полагалось. Разложенные под стеклом фотографии лежали в идеальном порядке, а одна, где Сашка, совсем еще маленький, на руках отца, погиб в самом конце войны в Восточной Пруссии, Вставлена была в специально купленную рамку и повешена над столом. С работы Веру Павну, как ни странно, не уволили. Более того, она видела, что ей сочувствуют. Замечала признаки трогательного внимания. То цветочек на столе, то в день веры надежды любви преподнесли ей прекрасный изданный альбом на французском языке «В мире танца». Даже директорша Людмила Афанасьевна, человек, как всегда казалось, сухой, черствый, Подошла однажды, когда никого не было в комнате, обняла за плечи и сказала, «Я все, все понимаю, Верочка». Она впервые назвала просто по имени, «Но в вас не дадим, так и знаете». И тут же вышла. Примерно через год после отъезда Сашки, большинство говорило обычно «бегство», но, Вера Павловна, только отъезд, в Ленинграде объявился американский джаз. Попасть на его выступление было невозможно, Только пробивной роман всякими правдами и неправдами проник. то так и не удалось. Но гастроли эти ознаменовались неким неожиданным событием. В очередной визит к Вере Павловне застал ее неожиданно оживленной и чуть-чуть встревоженной. «А у меня кое-что есть. Догадайся, что...» «Открытка!» — выпалил Ашот. Угадал. Правда, не от него, но... Она протянула обычную открытку с видом Петропавловской крепости. На ней корявым почерком было написано по-русски. «Глубоко мадам Куницын...» «Я приехал в Ленинград, я имею вам маленький посылочка. Отель «Астория номер 112» Джон Горовец». Начали соображать. Решили, что лучше всего, чтобы пошел Ашот. И он пошел. Открыл ему дверь, очень подвижный похожий на гнома человечек. «Вы друг Александра?» – спросил он по-английски. Ашот, с трудом подобрав слова, сказал, что мадам Куницын больна, и просила его поблагодарить гостя и взять посылочку. Гном подошел к шкафу. и вынул из него аккуратную довольно большого размера картонную коробку. Ашот попытался на своем варварском английском что-то узнать о Сашке, но в ответ услышал только «О, гуд-гуд, экстра!» Больше выжить ничего не удалось, он раскланялся и ушел.